Глава третья. Столица Фиолет, 1503 год. В это время ко двору съезжались все те, кто предан королю, и ещё больше тех, кто предпочитал власть принца Карлоса. У того подрастали двое сыновей, а у Магнуса росла лишь численность наёмных войск и опасения по поводу того, что коронация его не была совершена должным образом, а королева не смогла родить сына. Всё это нагнетало обстановку в стране и делало её похожей на вулкан перед извержением. Один шаг. Один ловкий шаг какой-либо стороны мог решить дело раз и навсегда. но все таинственно затихли, а при дворе слышался лишь тихий ропот. Реджис де Баккарт приехал к Фатье с докладом. У него были интересные новости с севера. И на этот раз касались они не дел принца, а совсем других вопросов. Патрис Кавилье, как говорили, искал жениха для старшей дочери среди высшей знати, королевство. Приданное невесты было многообещающим, однако более обнадеживающими выглядели для Реджесса перспективы этого брака. Он во всех красках описал их своему начальнику. Что может быть удачней, чем подобраться к тайнам этой семейки? Пожалуй, другого такого шанса не будет. Она начнёт докладывать отцу в своих письмах обо всём, что происходит у короля. Мы покажем их переписку его величество, а может быть, устроим Кавелье ловушку, и тогда он выдаст себя. Мысль хорошая, одобрил Фатье. Но что вы станете делать, если Кавелье вам откажет? Он ведь тоже не дурак. может побояться отдавать дочь за кого-то из свиты короля. Реджес самодовольно усмехнулся. Давненько у него не бывало такого приподнятого настроения. Пусть попробует отказать. Тогда к нему у двора будет больше вопросов, нежели сейчас. С какой-то стати он не хочет породниться с офицером из тайной полиции? Все начнут шептаться, что ему есть что скрывать. Нет, Кэвиллие этого не допустит. Он теперь будет очень осторожен, главное успеть раньше других претендентов на руку девушки. Я займусь этим в том случае, если получу ваше согласие, генерал. Вы очень трезво рассуждаете, граф. Я могу согласиться с вашими выводами, если у нас в полиции остались такие люди, как вы. Королевству не грозит опасность. Езжайте за невестой. Пускай Кавелье найдёт хоть одну причину возразить. Тогда мы найдём способ разубедить его. Всё же не зря мы ждали подходящего момента в течение 10 долгих лет. 9 лет, 6 месяцев и 12 дней, поправил его граф. Реджес, довольный задумкой, не поехал на север сам, а отправил послание с предложением о браке с самым быстрым гонцом. Кавилье получил его как раз вовремя, чтобы оно оказалось одним из первых и наиболее выгодным. О том, чтобы возражать, речь даже не шла. Во-первых, отказать человеку настолько близкому к королю было крайне подозрительно. Во-вторых, Этот брак казался ему невероятно перспективным. Теперь у него будет шанс подобраться поближе к королю и вновь быть полезным принцу Карлосу своей службой. Судя по тому, как все идет, быть ему скоро королем вместо брата, а потому нельзя оставаться с ним в ссоре. Патрис Кавелье решил все быстро и довольно хладнокровно. Его дочь — жена офицера тайной полиции. Ее безопасности ничего не угрожает. Она сможет помочь ему в делах и будет со всеми почестями принята при дворе. Он написал графу о своем согласии и попросил того приехать или отправить поверенного для обсуждения деталей. И женика Вилье в это время готовилась к празднику. Но не к свадьбе, а к своему дню рождения. Раздумывала, какие блюда хочет подать, какие серьги предпочсть к новому платью, а также есть ли возможность не звать всех тех людей, которых обычно созывает её матушка. Самой ей для счастья хватило бы трёх-четырёх знакомых и соседей. В это утро баронесса зашла к ней раньше обычного. Ежени тут же сообщила матушке, что придумала устроить пикник на свежем воздухе. Но та от чего-то проигнорировала её слова, а только присела рядом в кресло и посмотрела на дочь с самым довольным видом. Верно, Франсуа снова чем-то насмешил матушку, и потому у неё такое хорошее настроение, подумала Ежени. Но не стало ничего расспрашивать. Наоборот, баронесса Сама начала разговор, не давая ей шанса вставить словечко. И жени. Хорошие новости, милая. Отец нашёл тебе самого лучшего жениха из всех. Граф де Бакарт из Манже просит твоей руки. Он один из свиты короля, пользуется его полным доверием, очень уважаемый человек при дворе. Казалось, эта новость не возымела должного эффекта, и жени не улыбнулась, только с любопытством посмотрела на мать. — Мы знакомы с ним, матушка, не помню такого имени. — Вы не знакомы, но в Фиоле его все знают. — И он где-то видел меня. — Не думаю, что вы встречались, он никогда не был у нас. Если он никогда меня не видел, тогда зачем ему моя рука задалась вопросом и жени? Разве это важно? Посмотри, какой замечательный союз. Королю он придётся по душе. Будешь выходить в свет вместе с мужем и блистать при дворе. Сможешь не бояться там никого, он защитит тебя от любой угрозы. Ну, хорошо. Быстро согласилась Ежини, точно речь шла о новых бантиках на её туфлях. Так что насчёт праздника? Можно устроить пикник вместо бала. Баронесса осуждающе уставилась на неё. Ежини, тебе совсем не интересно поговорить о свадьбе? Разве ты не хочешь замуж? Девушка пожала плечами. Матушка, откуда мне знать, хочу или нет? Я же там не была никогда, а вот на пикник я очень хочу. После этого заявления баронесса более не могла сердиться, только рассмеялась и позволила и жене делать такой праздник, который она хочет. Так на торжестве в честь и жеников Илье все самые юные гости бегали в саду, играя в жмурки или прятки, танцевали на зеленой поляне между деревьев под музыку приглашенных музыкантов, А старшее поколение сидело в тени под зонтиками, поближе к столикам с едой и напитками, и любовались прилестной картиной веселья. После заключения помолвки в замок Фассе прибыл Габриэль Англад в качестве доверенного лица графа. Привёз обручальное кольцо, подарок от жениха. Подписал договор с отцом и жени Девушка поставила свою подпись там, где ей сказали, не задумываясь особенно для чего всё это нужно. Кольцо ей понравилось, но оказалось велико на её тонкий пальчик. Пришлось отдать его ювелиру для небольшой правки. В замке Фассе несколько дней все гуляли и веселились. Габриэль улыбался и Жене, много разговаривал с ней. рассказывал ей забавные истории и не давал ни на минуту задуматься о том, что её ждёт в будущем. Девушка решила для себя, что если её муж, а кажется, хоть чуть-чуть на него похож, она вовсе не против выйти замуж. Вернее, она уже вышла, судя по бумагам. Но с учётом того, сколько времени прошло с помолвки, И сколько ещё потребовалось на сборы для переезда в новый дом, всё это казалось ей чем-то далёким, словно оно произойдёт не сейчас, а когда-нибудь потом, в другой жизни, и вовсе не с ней. Лишь необходимость вдруг упаковать все вещи и попрощаться с родными заставила её всерьёз задуматься о своей участи. А каким все-таки окажется ее муж. Матушка его прежде не видела. Отец отзывался весьма пространно. Сколько ему в точности лет, никто не мог сосчитать. А по поводу характера и вовсе не было сказано ни единого слова. И жени начала беспокоиться. А так ли вообще все это нужно? Хотя отец убеждал ее, что этот брак — самая настоящая удача. Что ж, удача бы ей не повредила. Хорошенько убедив себя в том, что родные не желают ей зла, она отправилась в дорогу, стараясь быть оптимистом, и дала слово писать обо всем, что увидит или услышит в новом доме. И Жени уехала, а барон де Фассе написал герцогу Ланграну с просьбой при первой же возможности, предупредить принца о том, что брак был устроен в его интересах, а не с целью перейти на сторону короля. Лангран заверил его в своем союзничестве, а и жени приехала в Манже, где ждала встречи со своей судьбой. В это самое время, пока его новая жена знакомилась с домом, слушала болтовню Авелин и И готовилась к торжеству. Реджес по поручению короля искал среди ювелиров королевства мастера, способного изготовить подобие кольца Арку. Но нужный человек никак не отыскивался. Камень турмалин был достаточно редким, и чтобы незаметно заменить его на какой-нибудь другой, требовалось немалое мастерство и опыт. а также смелость, ведь дело касалось чести короля и всей династии. Мастер ещё не появлялся на пути. Помню о том, что у господина графа назначена свадьба, Фатье разрешил ему вернуться в замок раньше, а поиски продолжили другие люди. И хотя Реджессу не особенно хотелось возвращаться в дом, где его ждёт незнакомка, дочь предателя Кавильье, но ничего не поделаешь. Он сам подписался на это, когда спланировал свадьбу и отправил Габриэля в Ассе. Реджес поспешил домой. Прибыл он, конечно, с опозданием и не видел смысла теперь появляться на свадьбе, когда время шло к полночи. Среди порядком подвыпивших и развеселившихся гостей. Перспектива встречи с супругой также не особенно радовала. Но надо признаться, когда он увидел ту самую Иванжелину Кавильье, не смог остаться совсем уж равнодушным к её милому личику и той простоте, с которой она говорила с ним. Ему показалось, что они давно были знакомы, и сейчас она обрадовалась его приходу, словно ужасно скучала по нему. Так это всего лишь слуга, радостно повторила она. И я всё это время ждала вас, только вас. Какое счастье! Она ничего не вспомнила о том, что когда-то давно они виделись в поместье Кавильье. Должно быть, забыла, подумал Раджес, ведь времени прошло немало. Это для него каждый миг тех ужасных лет врезался в память на всю жизнь а она была всего лишь ребёнком не знавшим бед и ни счастий при этой мысли стало не по себе как будто и сейчас он не спасает короля от заговорщиков а обманывает невинное создание всё равно что обмануть ребёнка прошу меня извинить это всё то странное вино Теперь ей стало плохо. Видимо, от вина, в которое Авелин по его просьбе подложила те самые травы, на всякий случай, чтобы их семейная жизнь не привела к нежелательным последствиям. Реджес захотел уйти. Что ж, я полагаю, мне следует уйти сейчас и позволить вам отдохнуть. День выдался тяжёлый. Нет. Прошу вас, не уходите. Не оставляйте меня одну. снова. Но вы не здоровы, вам нужен отдых. Я в полном порядке и теперь прекрасно себя чувствую. А если вы уйдёте, я буду думать, что всё это мне почудилось или приснилось. Она так искренне просила его остаться, что отказать было более жестоко, чем продолжить игру. В конце концов, кто знает? Может быть, Она умело притворяется невеждой, а сама уже давно участвует в заговоре вместе с отцом. Эта мысль немного успокоила. Вы можете быть спокойны. Вам не почудилось. И вы останетесь. Останётесь, если таково ваше желание, графиня. Я так рада, что мы наконец встретились, граф. Совсем скоро Реджес понял, что догадки его не верны. И Ежени ничего не знала о планах отца и была совершенно искренней в своём неведении. Тогда он посчитал её на редкость глупой. Видимо, в силу возраста он решил, что легко сможет подловить её отца на измене королю, но проходили месяцы, а ни в одном письме его жены к родным фасэ Не было ни одного упоминания о политике. Точно она нарочно скрывала всё, что касалось дел, и писала лишь о своих чувствах. Причём по всему казалось, будто бы она очень счастлива с ним. Сам Реджес негодовал, что дело так задержалось, а первоначальные планы провалились. И Женни вела себя очень тихо, и при этом создавала настроение везде, где не появлялась. Её эти пёстрые наряды, которые она так любила, её постоянная улыбка, тон, в котором она говорила. Она никогда не говорила с ним в негативном тоне, только в спокойном или шутливом. Её радовала любая мелочь. Будь что погожий день, прогулка верхом новая скатерть на столе того цвета, что она хотела, или белка на дереве в парке. Встреча с лесными обитателями юга приводила ее в полный восторг. Невольно можно было подумать, что на севере действительно не живет никто, кроме горных овец и коз. И жене радовалось всему, что происходило вокруг. Ее почти невозможно было огорчить, во всяком случае — Он не видел её расстроенной. Ни разу она не упрекнула его, хотя он догадывался, что ведёт себя не лучшим образом, избегая её целыми днями. Временами он забывал о своих намерениях, когда она оказывалась рядом. На какие-то доли секунды ему казалось, что у них всё по-настоящему. Она радовалась любой минуте, проведённой с ним. смотрела на него с очевидной влюбленностью, не умея и не пытаясь скрыть своих чувств. А Рэджис пытался, все время пытался напомнить себе, что это все для дела, а не для развлечения или любви. Ему бы немного больше хладнокровия в таких делах, например, как Фатье, Тогда бы он смог посмотреть на нее только как на дочь предателя Кавилье, и, быть может, не заметил бы, как она хороша. Просто невероятно хороша, когда улыбается, когда щебечет своим нежным голоском какие-то новости, когда ласково обнимает его за плечи. Раз он так легко способен потерять самообладание, возможно, оно и к лучшему подходит. Вовсе не смотреть на неё и видится как можно реже. Это казалось единственным выходом, пока первый план провалился, а второй медленно готовился в его уме. Во время балов зимнего сезона вся знать королевства вновь встретилась в фиале, чтобы обменяться новостями и оценить ситуацию. Главной новостью последних месяцев оказалось то, что генерал де Фатье планирует на ближайшие годы отставку из рядов тайной полиции. В это время все гадали, кто же займет его место. И многие разумно предполагали, что этим человеком будет тот, кто наилучшим образом сумеет быть полезным королю, в то время как его брат находится при дворе. Реджес пропускал мимо ушей все разговоры про то, что ему прочат новую должность. Его целью было исполнить первоначальный план, а с тех пор, как Квилье приехал с семьёй в столицу, всё стало выглядеть очень обнадеживающе. Генерал де Фатье, получив все отчёты о делах графа в замке Манже и вновь поговорив с ним по приезде в столицу, помог решить, что сейчас необходимо сделать в первую очередь. Прежде всего было нужно следить за принцем Карлосом. Тот никому не доверял при дворе, и все его действия оставались для короля скрытыми за занавесом тайны. Тогда было решено отправить к нему кого-то максимально неприметного и неподозрительного. Этой фигурой оказалось и Жене Кавильье, ныне графине де Бакарт. Своим выбором Фатье и Реджес надеялись убить двух зайцев: получить слежку за принцем, собрать компромат на самого Кавильье. Да и его дочь, общаясь с Карлосом Арку, должна бы вызвать подозрение короля. Поначалу всё шло хорошо. Мадам де Вакарт довольно быстро завоевала расположение принца, и для того ей понадобилось всего лишь несколько партий в фасэт и один вечер на балу. Фатье надеялся получить от неё первые сведения, а затем продолжить слежку. Но после следующей встречи с графиней он был разочарован и в срочном порядке отправил послание графу де Вакарду. с просьбой прибыть во дворец. Реджес приехал утром, но первым встретил во дворце не Фатие, а принца Карлса на пути из сада, где он был занят утренней стрельбой. Реджес уже был на слышен о случае после игры в фасэт. Ему рассказала Авелин, которая поведала сама графиня. Печальное лицо Ежени вчерашним вечером сделала Реджесса практически бесстрашным. Он сам не понял, почему, но её слова, когда она говорила с грустью, меня очень сильно обидели, и ничего серьёзного, простая шутка. Эти слова заставили его ощутить всю ту злость, которую он давненько не чувствовал по отношению к Карлосу Арку. Как же он любит подшутить над людьми, и как дорого порой обходятся другим его забавы. Принц Карлос почти не обратил на него внимания, когда Реджес проходил мимо. Зато граф де Бакарт учтиво поклонился ему и похвалил качество оружия. «Таких пистолетов всего три на всю страну», — понимающий ответил принц. два у меня и один у его величества. Работа редкая, стоит целое состояние, но для меткой стрельбы ничего не жалко. Вижу, вы любите стрелять, ваше высочество. Да, ничто так не развлекает меня и не помогает взбодриться. Я думал, вас больше интересует игра в фасэт и игра в любовь. А вас не интересует ни то ни другое, граф, только служба королю. Я бы сыграл в фасэт, ответил Раджес. Но правила у вас какие-то странные. Мне неясно, для чего вы делаете ставки, которые заставляют мою жену терпеть насмешки и унижения двора. Если вам так хотелось выставить кого-то шутом, отдали бы пистолет кому угодно из дам королевы. или самой Разамунди. Они охотно исполнили бы вашу просьбу, совершив выстрел. Но вы выбрали не того человека, уверяю вас. Принц и бровью не повёл на подобное заявление. "Перестаньте, граф, это была всего лишь шутка", ответил он. Но Реджес Болтвёрд в своих обвинениях и отступать не собирался. "Вы вправе шутить, Когда пожелаете ваше высочество, но с вашего позволения эти шутки не должны касаться графини де Баккарт. Вы указываете мне, граф? Я имею на это право. Речь идет о моей жене. Признайтесь, вы женились, чтобы через нее подобраться к кавилье. Других вариантов быть не может. Кавилье для полиции короля как кость в горле. Выгадаете, кому он служит. И потому никакие нежные чувства с его дочерью или хотя бы простое уважение вас связывать не могут. Поэтому перестаньте здесь изображать подо shiftного мужа, защищающего честь супруги от злодея. Я в такое не верю. Говорите, что вас так разозлило? Мне даже интересно. Вроде мы особенно и не пересекались. на своём пути. Я сказал всё, что хотел. Позвольте откланяться. Мы не закончили. Принц повелительно повысил голос, останавливая его. Начали с фасcета и не договорили про любовь. На этом фронте ко мне нет претензий. Астрид Перкуа, ответил граф. Кто это? Её все звали леди Алин. Не помню такого имени, она иностранка, но при дворе сейчас нет иностранцев. Её тоже здесь нет. Прощайте, ваше высочество. Реджес поспешил к начальнику, не дожидаясь окончания беседы с принцем, как это было положено правилами учтивости. У Фатье он сегодня услышал неприятные новости. Его жена вдруг проявила неслыханное упрямство и отказалась говорить с Фатие о делах принца. Не похоже было, что она испугалась. Наоборот, испугавшись, она должна была искать защиты у Фатие и у самого Реджесса. Но она ничего не сказала ни тому, ни другому. Тогда Реджесс подумал, что всё же не зря посчитал её невинной овечкой в этой игре. Ведь играть по их правилам она более не стала, а значит, играла по чьим-то другим. Кто бы мог подумать, закрушался Фатье. План был хорош до мелочей. Подослать к нему этокое милое создание, дочка Вилье. Он мог бы полностью ей доверять. И вы всегда были поблизости. Могли следить, как идет дело. К тому же при дворе она новенькая. Его должно было это немного заинтересовать. А она просто не могла отказаться от моего поручения. Лучше просто не придумаешь. И тут все сорвалось. Графиня заявляет мне, что не намерена ничего рассказывать. Как глупо, в самом деле, могла бы хоть притвориться, что выполняет мое поручение». Она даже этого не догадалась сделать. Глупо, согласился Реджес. Зато теперь мы знаем, на чьей стороне Кавелье и моя жена. Они намерены продолжать помогать принцу в его делах. Не удивляйтесь, если он назначит её фрейлиной своей жены, когда та приедет в Фиале. Иначе ему не добиться того, чтобы она чаще бывала во дворце. Полагаю, ему нужен неприметный посредник между собой и Кавелье. Да и о ваших делах она может многое просказать. Надеюсь, вы не спешите делиться секретами в семейном кругу. Об этом можете не беспокоиться, она ничего не знает. Продолжайте в том же духе и смотрите в оба. У нас снова нет глаз, способных уследить за принцем. Нужно ждать, когда в столицу вернется граф де Сен-Гри. Реджес согласился ждать и стал более внимательно относиться к тому, что делала и жени в свое свободное время. Однако она вела себя столь неподозрительно, что если и занималась участием в заговоре, то каким-то чудом ибо днём она была дома, а ночью спала. Всё изменилось, когда Ежени начала постоянно бывать во дворце по делам принцессы Ларены. Тогда необходимость в строгой слежке отпала, ведь вернулся граф де Сингри. Он сам докладывал Фатье обо всём. Собственно, Для этого он и служил принцу. Реджесу было уже не до того. В то время он всё чаще пропадал по поручению короля, охраняя доставленного из Фиании ювелира. Мастер согласился изготовить копию перстня Арку, заменив редкий турмалин на похожий и более доступный камень танзанит. Необходимо было сделать все возможное, чтобы в работе ему не помешали, а люди принца не настигли его. Вернувшись домой и встретив там и жени после поездки к родным, он попросил Авелин пересмотреть ее вещи, привезенные из дома. Та не нашла ничего подозрительного вроде тайных посланий. Тогда он отчитал ее за то, что упустила такой подходящий случай побыть вместе с графиней в поместье Кавильье и отправился спать злой и уставший когда спустя несколько месяцев кропотливой работы кольцо Арку было готово Реджес было подумал, что это либо положит конец борьбе Карлоса с братом, либо подтолкнёт того на более решительное сопротивление но тот ничего не предпринял. И Кавилье вел себя так же тихо. Должно быть, дело было в ожидании появления ребенка у принцессы Лорены. И исходя из того, мальчик это будет или девочка, можно было судить о результатах. Реджис тоже решил подождать. В это время он уже настолько привык к присутствию и жени по вечерам в его доме, Что воспринимал его как должное, порой забывая, с чего всё началось. Они не должны были прожить вместе столько времени. Да и заговор давно следовало разоблачить. Он старался не думать об этом и вовсе не замечать того, как она возвращалась из дворца, как неслышно ступала по комнате, как тихо говорила что-то своим нежным и мягким голосом. Не замечать стало труднее, когда его жена начала вдруг пропадать не только во дворце. Его подозрительная натура помогла ему понять, что здесь что-то не так. Когда же оказалось, что причина в астере де Сангри, он вроде бы почувствовал облегчение. Если здесь дело личное, то можно не беспокоиться так сильно. за безопасность короля. Но всё-таки совершенного спокойствия он не чувствовал, и что-то продолжало сжимать его сердце изнутри, словно в тисках. Неужели де Сангри не мог найти никого получше, думал он в раздражении. А сам вечером задержался в гостиной, чтобы посмотреть, что она предпримет. Реджес сам не понял, отчего не позволил ей уйти этим вечером. Но после ему показалось, что Авелин все напутала, и никакого Дессенгрии там быть не могло. Ведь и жени по-прежнему влюбленно смотрела на него. Снова сияла от счастья, обнимая его. И задавала тучу вопросов, на которые он не мог ответить. Вскоре Фатье потребовал его срочного отъезда. В замке Лонгране и Вилон с Сен-Пире необходимо было убедиться, что там не готовят армии для возведения Карлоса Арку на трон. С рождением наследника угроза новой войны обострилась. Но вскоре король проявил милосердие, отпустив племянников из столицы на родину, что послужило поводом для мира. Теперь все было тихо, снова приходилось ждать. Пока Реджес был в столице и пытался загладить вину перед и женей за смерть ребенка, его заботили только две вещи. Первая — это голос совести, настойчиво повторяющий каждый день, что он виноват. Вторая — как же все-таки быть с перстнем арку? Все чаще по городу ходили разговоры и звучали недовольные голоса о том, что у короля Магнуса не было коронации, и потому боги не признали его власть и не дали ему наследников. Простые люди склонны были винить незаконного короля во всех своих бедах: неурожаях, болезнях, кражах, даже в дурной погоде. При таком раскладе дело Принцу даже воевать не нужно будет. Однажды люди просто поднимутся против короля, а затем с легкостью отдадут его брату трон. Если только не успеть что-то срочно исправить за короткое время. И Реджес думал, что... Фатье тоже думал. Королева Розамунда лишь об этом и думала. Король Магнус надеялся на то, что решение найдётся, и много раз сокрушался над тем, как 10 лет назад мистическая случайность, непонятная и неразгаданная, лишила его возможности взойти на трон по всем правилам и пресечь многолетнюю вражду. В 1494 году Сразу после смерти короля Доменико Патрик Кавильье с отрядом военных был отправлен за перстнем в аббатство Оливея. Показав разрешение на въезд на воротах аббатства, он со своими людьми благополучно оказался внутри, забрал перстень и двинулся в обратный путь. Только путь его лежал не в фиале, Ему предстояло свернуть с дороги, чтобы отправиться по восточному пути в земли Вилон. Так они договорились с Карлосом Арку. Ещё при жизни его отца, когда многим стало понятно, что Магнус не самая подходящая кандидатура на трон, половина пути протекала без особенных неприятностей. Кавелье Всей душой надеялся, что поездка и дальше будет протекать удачно. На то надеялся и Магнус Арку. С этой целью он отправил в догонку своему посланнику отряд королевской стражи под командованием одного из офицеров. Уж очень он беспокоился, что кто-то может напасть на Кавелье с целью похитить кольцо, а его собственная стража не справиться в одиночку. Таким образом, когда Кавелье уже намерен был свернуть с пути в столицу, его встретил тот самый королевский отряд, а знакомый ему офицер приветствовал его и сообщил о поручении короля охранять кольцо. Подобный сюрприз выглядел как крушение всяких надежд. Теперь барон не имел никакой возможности отправиться к принцу Карлосу. Зоркие глаза королевской стражи следили за ним, а справиться с ними навряд ли получится. Их было ровно в два раза больше, чем его людей. Вдобавок принц на строго приказал Кавильье не выпускать кольцо из рук и не передавать никому постороннему. Оно сейчас мирно покоилась за отворотом камзола под кольчугой на его груди. Начальник отряда расспрашивал барона о поездке в Оливею. А тот бледнел, быстро обдумывая план действий. В конце концов, ничего лучше он не нашёл, чем сказать, что кольцо и забадство выкрали, поубивав при этом всех свидетелей преступления. Всё было лучше. Чем ввести перстень Магнусу Арку. За предательство принц Карлос подпишет его смертный приговор быстрее, чем его брат успеет сказать хоть слово, зайдя на трон. Так и пришлось сообщить начальнику отряда печальные новости. После чего вновь не удалось отделаться от него. Он настоял, чтобы они вместе отправились в Фиале и сообщили королю о пропаже Кавилье согласился. Обливаясь холодным потом от волнения, он ехал прямо к столице, а с ним — его стража, которые также притихли, ожидая указаний. Ночью, когда группа разбила лагерь, Кавилье собрал несколько самых преданных своих слуг и приказал тем немедленно отправляться в Оливею и уничтожить там всех, кто мог знать о как забирали кольцо из аббатства. При этом неплохо было бы создать видимость ограбления. Те поспешили обратно к стенам крепости, прихватив с собой разрешение на въезд. Утром, когда королевская стража готовилась продолжать путь, офицер заметил, что в лагере недостает нескольких из людей кавилье и спросил, куда те пропали. Барон в ответ долго сокрушался и Говоря о том, что часть его людей испугались гнева короля в связи с пропажей кольца и предпочли отправиться на поклон к Карлосу Арку. Поскольку подобное поведение было далеко не редкостью в то время, офицер легко поверил в это и отправил уже часть своих людей в догонку предателям. По его мнению, те намеренно поехали в Вилон, поближайшей к этим местам восточной дороге. Кавелье не смог растолковать упрямому военному, что вряд ли они смогут догнать тех, кто отправился в путь ещё ночью. Тот был непреклонен и считал своей обязанностью преследовать изменников столько, сколько будет возможно. Что ж, переманить на свою сторону офицера не получится, уж больно принципиальный, так подумал Кавелье и продолжил путь. Уже на въезде в Земли Арку ему показалось разумным явиться во дворец хотя бы без кольца в руках. Раз уж он взял притворяться, что оно пропало, подумав немного, он предложил офицеру короля не останавливаться ночью в лесу, а остановиться с ночлегом в его доме. Поместье располагалось так близко от Фиале, что можно будет хорошенько отдохнуть там. ранним утром оказаться у короля Магнуса и объяснить ему ситуацию. Офицер не почувствовал подвоха в таком гостеприимстве и согласился остановиться в доме барона. Этим вечером в поместье расположились его хозяин со стражей и офицер короля с военными числом не менее десятка. Кавелье позаботился, чтобы все они отдохнули как следует. А потом в большом зале для гостей, где устраивались обычно приёмы, были выставлены длинные столы и организован роскошный ужин с большим количеством разных блюд и вина. Все веселились до самого утра. Под конец люди короля привели и пели песни в обнимку с людьми Кавильье, уже и не вспоминая о том, что был потерян священный перстень Арку и они вообще-то едут к королю с этими печальными новостями. Так много людей в доме давно не бывало, и жени, одолеваемая любопытством, топталась в коридоре, заглядывая в двери зала, пока прислуга носила блюда и кувшины. Потом ее отыскала матушка и отправила наверх, приказав ложиться в постель. Сама она ушла, а служанки еще не было — и жени воспользовалась случаем, улизнула из комнаты и устремилась обратно вниз. С собой она прихватила любимую куклу с длинными светлыми кудрями. Без ее общества она чувствовала себя не такой смелой в своих шалостях. Проходя мимо гостиной матушки, она услышала взволнованный шепот родителей. Те так живо обсуждали что-то, что она не смогла удержаться и притаилась за дверью. И Жени напряжённо всслушивалась, накрепко прижимая к себе игрушку. Ничего не было слышно, только приглушённые голоса, звучавшие слишком резко для спокойной беседы. Затем дверь шевельнулась, и Жени вздрогнула и отбежала в сторону. Вышел отец и сам едва не схватился за сердце. Внезапно заметив её, "Ты что здесь делаешь?", спросил он, оправившись. "Быстро в постель". "Отец, а кто все эти люди и почему они здесь?" "Они мои знакомые, служат королю. Сегодня какой-то праздник, все такие весёлые". "Праздник, праздник. Где Фиби? Пусть отведёт тебя в комнату". "Не надо, Фиби, я сама пойду. Спокойной ночи, отец". «Ночка будет та еще», — протянул барон. Когда он ушел, Ижи не быстро проскочила в коридор и спряталась за углом. Из гостиной вышла ее матушка и тоже направилась к лестнице на первый этаж. Когда шаги ее были совсем далеко, Ижи не вернулась к двери и раскрыла ее. Ей очень хотелось спросить матушку, Что за праздник сегодня и что за странные гости? Почему-то все в военной форме, а та никогда не прогоняла её спать. Стоило только вовремя пробраться в её комнату и спрятаться под одеялом. Если и сегодня получится, тогда она будет смеяться, ответит на все её вопросы и даже не позовёт Фиби. С этой приятной надеждой И жени зашагала через просторную гостиную к дверям спальни. Вообще-то, ей всегда нравилась мамина комната. Здесь было так красиво, а обои с рисунками, изображающими сад и фонтаны, она готова была рассматривать часами, пока играла или слушала истории служанки. Вот и сейчас. И жени невольно задержала взгляд на стене. Перевела его в сторону столика, где так удобно было рисовать. Заметила оставленную на нём деревянную шкатулку. Мамины украшения, отдельный вид её любимых вещей. Здесь и жене точно не смогла бы удержаться, поэтому подошла поближе, чтобы примерить парочку перед тем, как осуществить свой план. Едва открыв заветную шкатулку с сокровищами, она сразу заприметила его, и глаза её блеснули от восторга. Огромный фиолетовый камень казался ей красивее всего, что она когда-либо видела в своей жизни. И жени взяла кольцо, быстро надела на палец, разочарованно вздохнула. Оно было настолько ей велико, что некрасиво свисала вниз. Да чего же оно было большим? Наверное, даже матушке велико, подумала и жени. И тут ее озарила прекрасная идея. Какой красивый мог получиться браслет для ее куклы. На ее тонкую ручку в самый раз. И жени воодушевленно принялась наряжать свою любимицу. Кольцо плохо слушалось ее, И с воем натянулось на запястье куклы. Полюбовавшись несколько секунд на фиолетовые переливы, Ежени принялась снимать его. Но то никак не поддавалось. Она пыталась снова и снова, кольцо застряло, точно его приклеили. Ежени начала беспокойно оглядываться на дверь гостиной. Как бы её ни отругали за это. Но кольцо Никак не снималось. Оставалось только признаться в своём преступлении. Лучше всего рассказать кому-то, кто точно займёт её сторону и поможет в этой проблеме. Нужно найти Эмили или Фиби. Они бы помогли снять кольцо и вернуть его на место. Может, тогда матушка и не узнала бы? Она так не любит, когда трогают её украшения. С этой мыслью и Жени выбежала из комнаты. Теперь она прижимала к себе куклу еще сильнее прежнего, чтобы не было заметно блестящего украшения на ее маленькой ручке. Идти вниз сейчас было достаточно рискованно, а в комнате Эмиля оказалось никого. Верно, он тоже спустился, и Жени вернулась к себе, и дабы скрыть улики, накрепко... перевязала руку куклы первым попавшимся платком. Когда пришла Фиби и принялась укладывать её спать, то сразу обратила внимание на игрушку, лежавшую рядом с ожини на постели. С перемотанной рукой кукла походила на колеку. Неужели умудрилась сломать, удивилась служанка. Как не стыдно, госпожа. Вы что же, непослушный мальчишка, чтоб всё ломать да крушить? «Даже ваш брат всегда был очень аккуратен с вещами!» «Фиби, я не сломала, я только...» Служанка стащила ее платье и стала просовывать ее голову в вырез на длинной рубашке. И жени подняла руки, помогая ей. «Ну, конечно, не ломали!» — поспешно тараторила Фиби, одевая госпожу. «Это все про делки фей или привидений, так скажете?» «Не так, совсем!» Фиби одернула ее рубашку. Завязала ленту бантиком на шее и мимолетом прикоснулась ладонью к колбу девочки, после чего испуганно ахнула. — Да вы горите! И еще и заболели! Вот так новости! Скорей под одеяло! Сейчас принесу горячее молоко! — Фиби, мне надо сказать! — Потом все скажете! Сначала нужно вас быстренько вылечить, не то совсем разболеетесь! Она укутала и жене одеялом по самый подбородок. и поспешно покинула комнату. И Женин впрямь почувствовала, что ей совсем нехорошо. На этот вечер она забыла про куклу и кольцо, пока Фиби поила ее молоком и уговаривала сегодня как следует выспаться. На следующее утро Иженин не почувствовала себя лучше, но встала, чтобы только найти Эмиля и заручиться его поддержкой, или на худой конец, рассказать матушке о кольце. В доме было совершенно тихо. Первый этаж, словно вымер после вчерашнего шумного праздника. Голоса теперь слышались только на втором, в крыле баронессы, куда и жени и отправилась, шагая босиком по ковру и в одной рубашке. В этот раз в её покоях она услышала не просто взволнованный шёпот, А настоящие гневные восклицания. Дверь была распахнута Настьиш, из-за чего девочка застала момент, когда родители громко спорили друг с другом. Оба казались очень сердитыми и обеспокоенными чем-то, в особенности отец. Когда после нескольких минут разговора он вдруг поднял стоявший рядом стул и швырнул его в стену, А тот отлетел с грохотом и же не поняла, что сейчас совсем не время для ее признания. Она поспешно отступала назад на цыпочках, возвращаясь в свою спальню. В тот день отец уехал вместе со всеми военными. А слуги до поздней ночи перебирали и переворачивали вещи в комнатах, словно бы разыскивая что-то. И Жени не знала, что конкретно они делают, она лишь слышала беспрестанный стук и грохот то с одной, то с другой стороны. К ней в комнату никто не заходил, кроме Фиби, а когда вечером пришли матушка и Эмиль, у Ижени уже была такая высокая температура, что она не могла как следует поговорить с ними. Она только спросила, что за шум слышала в доме. Баронесса успокоила ее и уверив, что это слуги делали генеральную уборку комнат. Но что-то это была невероятно длинная уборка, и продолжалась она еще несколько дней к ряду. Когда же и жени поправилась немного, то быстро вспомнила про кольцо и решилась ждать подходящего момента, чтобы поговорить с матушкой, вернее, подходящего настроения. Та все время выглядела ужасно взволнованной. и могла бы, наверное, оставить ее без десерта на целую неделю, услыша она сейчас, что ее красивое кольцо было бессовестно взято без разрешения. Но раз она до сих пор не вспомнила о пропаже, значит, можно и не торопиться. Так думала и жени, то вспоминая, то беспечно забывая о нем. В это время принц Карлос, ожидавший в Вилоне, понял, что кольца ему остались. не дождаться. Ибо туда прибыли люди короля и сообщили ему, что преследуют предателей, что кольцо было украдено, а Кавелье едет в столицу вместе с начальником их отряда. Принц ждал подтверждения этих слов, вскоре благодаря докладам из столицы убедился в их истинности. Он расценил это как предательство и приготовился к мести. Барон удалился от двора и приготовился к отъезду. А когда мадам Кавилье вместе с прислугой собирала вещи детей для поездки, то старую куклу со сломанной рукой оставила в поместье, решив сэкономить место в сундуках для чего-нибудь более важного. Так семья перебралась в Фассе, пережив трагические события по дороге туда. а перстень арку остался в детской среди множества других ненужных вещей.